Массаж в условиях бани. В нескольких словах трудно дать достойную оценку этой древней и удивительной процедуре. На протяжении веков баня считалась у многих народов одним из лучших оздоровительных средств. Оно оказывает благотворное влияние на центральную нервную систему, нервно-мышечный аппарат, кровообращение, кожу и другие органы. Так кожа во время банной процедуры освобождается от слущивающегося эпидермиса, улучшается функция потовых, сальных желез, расширяются кровеносные сосуды, ускоряется кровоток, устраняется венозный застой, Кожа становится эластичной, упругой. Косметологи считают, что банная процедура женщинам может заменить десятки косметических средств. Повышенное потоотделение в бане способствует выделению из организма продуктов метаболизма, задержка которых вредна. Банная процедура способствует усилению обмена веществ уменьшению боли при ревматических заболеваниях суставов, остром и хроническом радикулите, простудных заболеваниях. Резкая смена температуры при пользовании парильней тренирует терморегуляцию, поэтому при вспышке эпидемии гриппа заболеваемость среди любителей парится ниже в 3-4 раза. Установлено, что под действием бани значительно быстрее восстанавливается сила мышц, утомленных при работе, повышается их выносливость. На сердечно-сосудистую систему баня воздействует тоже положительно, снижая артериальное давление, особенно показана баня людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Существует несколько видов бань. В зависимости от источников образования и от способов получения пара в парильне различают римскую, арабскую, турецкую бани, финскую сауну, русскую парную, а также сэнто и офуро в Японии. Финская сауна. В Финляндии это место отдыха. Для сауны характерны высокая температура воздуха до плюс 100 градусов Цельсия и низкая влажность 10-15%. Поэтому ее часто называют баней сухого пара. Благодаря низкой влажности высокая температура сауны легко переносится. Существуют следующие правила пользования сауной Первое. Сначала надо вымыться. Насухо вытереться и согреть ноги в тазу с теплой водой. Второе. При входе в парилку не следует подниматься сразу наверх. Надо посидеть внизу. Наиболее благоприятная температура плюс 80, плюс 90 градусов Цельсия. Поэтому длительность первого пребывания в парильном помещении 8-10 минут. Третье. При выходе из парильного помещения можно сделать самомассаж или общий массаж. Четвертое. Затем можно опять зайти в парильню. Между повторными заходами полезно проводить обливание холодной водой или плавать в бассейне. Следует подчеркнуть, что общая продолжительность пребывания в парильне не должна быть более 30 минут. В конце процедуры необходимо принять душ и 20-30 минут отдохнуть. Посещать сауну следует не чаще двух раз в неделю. Необходимо добавить, что при первом заходе в парильню надо стараться не делать активных движений, если есть возможность лучше полежать. В последние минуты нахождения в сауне лучше посидеть для профилактики обморока который иногда может возникнуть в связи с резким перераспределением крови при очень быстром вставании. В холодном бассейне температура воды плюс 12, плюс 17 градусов достаточно находиться в течение 20-40 секунд. При этом надо избегать резких движений. Между заходами в парильню хорошо выпить чаю минеральной фруктовой воды. Отдыхать лучше лёжа или сидя, завернувшись в простыню или большое махровое полотенце. Перед посещением сауны желательно пройти предварительный медицинский осмотр и получить разрешение врача. Не следует идти в сауну натощак или сразу после еды. Не допускается употребление спиртных напитков. Не следует посещать сауну в состоянии переутомления. При пребывании в сауне, особенно во время первого-второго посещения, необходимо постоянно контролировать свое самочувствие. При появлении чувства жара, нехватки воздуха, тяжести в голове, при головокружении, все это указывает на развитие нарушений деятельности внутренних органов, следует немедленно прекратить дальнейшее пребывание в сауне. Желание перетерпеть приведет только к отрицательным явлениям. Своё состояние можно проконтролировать по частоте сердечных сокращений. Если перед сауной пульс 60-80 ударов в минуту, то на В восьмой-десятой минуте первого захода в сауну он может участиться до 110-120 ударов в минуту. На десятой-двенадцатой минуте второго захода пульс может быть 120-140 ударов в минуту. После отдыха пульс урежется до 80 ударов в минуту. Русская баня Источником тепла и пара в русской бане является печь-каменка, имеется парилка, где парится березовыми, дубовыми, кленовыми и другими вениками. Веник является неотъемлемой деталью банной процедуры. Чаще пользуется березовыми или дубовыми вениками. Березовый веник необходимо заготавливать в начале или середине июля, В период цветения цвета стоя. В это время березовый лист в соку, окрепший и пахучий. Срезать ветки для веника надо в сухую погоду, иначе листья потом будут темнеть и опадать. Сохранять веники можно на лоджии, балконе, укрыв от мороза и ветра. Ветви для дубового веника срезают в июне-августе, лучше в затемненном сыроватом лесу, где растет больше лопухов. Сохранять дубовые веники можно в гараже. Если веник пересушен, то его распаривают, опуская в крутой кипяток на 5-7 минут. И получившимся при этом настоем в конце банной процедуры моют голову. Это укрепляет волосы, способствует уничтожению перхоти. Лучше брать в баню два веника. Перед тем, как идти париться, надо обмыться под душем теплой водой. Не рекомендуется до парной мыть тело мылом и мочить голову. Войдя в парилку, сначала надо погреться, посидеть, а если есть возможность, то полежать так чтобы голова и ноги были на одном уровне, или еще лучше, чтобы ноги были повыше. Прогревшись, не следует резко вставать на ноги. Тем, кому противопоказано длительное пребывание в парильне, следует разогреться под душем при температуре не выше плюс 40-45 градусов Цельсия в течение 3-5 минут, но голову при этом стараться не мочить. После прогревания надо отдохнуть в раздевалке 10-20 минут. Затем, надев шляпу с полями или сделав из полотенца чалму, можно идти в парильню. Людям пожилого возраста рекомендуется периодически смачивать головной убор холодной водой. Воду в печь каменку калорифер поддавать небольшими порциями по 200-300 граммов. Если баня очень жаркая, то ее смягчают, обливая стены водой. В воду можно добавлять различные вещества и настои для придания пару приятного запаха и с лечебной целью. Некоторые рецепты. Первый. 100-150 граммов пива или кваса. Второй. 1 чайная ложка мёда или сухой горчицы предварительно поджаренной на сковороде, слегка, или кусочек сахара. Третий. Одна чайная ложка настоя эвкалипта или 10-15 капель ментолового масла. Четвертый. Березовый сок. Делают также и так называемые ароматы степей. Настой из смеси ромашки, душицы, стептового чебреца Букет леса, настои можжевельника, липа, березы. Можно сделать воду для поддавания пара, выжав кусок арбуза в таз с горячей водой. При парении веник мочить не следует. Лучше париться лежа. Но если нет такой возможности, то только сидя. При этом ноги не должны свисать. Их надо поставить на полог.